На своих длинных ногах с выступающими коленями он прошествовал на кухню. Кудель нерешительно поплелся позади него. Фосельм указал ему на стул. «Садись, а я сооружу нам небольшую закуску. Ничего перченого или тяжелого, не возражаешь? Никакого мяса и вина?» поскольку они воспламеняют кровь и, согласно мадам Мильгрим, вызывают флоктомию. Вот отличный сок из ягод джингл, очень рекомендую. Затем мы воздадим должное чудесному травяному рагу и нашему морковному пудингу. Кудиль уселся за стол и с неприкрытой настороженностью стал наблюдать за тем, как фосель мснует по кухне, собирая небольшие плошки с пирогами, консервами, компотами и овощными пастами. У нас будет настоящий пир. Я редко потакаю своим желанием, но сегодня с таким изысканным гостем можно позволить себе небольшое послабление. Волшебник на минуту оторвался от кухонных дел. «Ты назвал мне свое имя?» С каждым годом я становлюсь все более рассеянным. Меня зовут Кугель. Я родом из Олмери, куда сейчас и возвращаюсь. Олмери, путь туда не близок, и на каждом шагу поджидают как удивительные зрелища, так и множество опасностей. Завидую твоей непоколебимости. Ну что, примемся за ужин? Кугель ел только те блюда, которые уже попробовал сам Фосельм, и, казалось, не замечал никаких пагубных воздействий. Фосельм аккуратно отщипывал по кусочку оттуда и отсюда, самозабвенно предаваясь беседе. «У меня, вещалон, немало не самых достойных тёзок в этом краю». В девятнадцатую эру тут жил некий фосельм, действительно вспыльчивого нрава. За многие столетия на земле могло побывать множество фосельмов, хотя при взгляде сквозь эпохи жизни отдельных людей и сливаются в одну. Меня бросает в дрожь при одной мысли об их деяниях. Теперь же наши местные злодеи – клан фермеров. Конечно, в сравнении с древними фосильмами они просто ангелы милосердия, но и у них есть несколько скверных привычек. Они поят своих мирмилантов пивом, а потом посылают пугать путешественников. Однажды эти животные осмелились прийти сюда, стуча копытами по крыльцу и демонстрируя свои полосатые животы. Они кричали. «Пиво! Налейте нам хорошего пива!» «Разумеется, я не держу в доме подобной гадости!» Я сжалился над ними и подробно разъяснил вред алкоголя, но они отказались слушать и осыпали меня бранью. «Представляешь? Ты, старый лживый трезвенник, мы уже наслушались твоего глупого кваканья, а теперь хотим получить пиво!» Так и сказали. Тогда я ответил, замечательно, вы получите ваше пиво. Я приготовил настой из прогоркшего пивного сусла и нуксиума, остудил его и заставил пениться на манер пива. Я объявил, это единственное пиво, которое у меня есть, и разлил его в кувшины. Они окунули туда свои носы и выхлебали все в один присест. В тот же миг твари сморщились, как Макрицы, упали на наземь и пролежали так полтора дня. Наконец протрезвели, поднялись на ноги, самым непринужденным образом загадили мне весь двор и были таковы. С тех пор они больше не возвращались. Надеюсь, мое маленькое наставление научило их умеренности. Кугель склонил голову на бок и поджал губы. «Любопытная история!» «Спасибо!» Фосельм кивнул и улыбнулся, точно погрузившись в приятные воспоминания. «Кугель, ты замечательный слушатель! Кроме того, ты не вылизываешь всю еду на тарелке, а потом не выпрашиваешь жадным взглядом добавки! Мне импонирует твоя утонченность и чувство стиля!» Давай подумаем, что можно сделать, чтобы облегчить твой жизненный путь. Чай будем пить в гостиной. Лучший сорт янтарного крыла мотылька для уважаемого гостя. Пойдешь первым? Я пропущу вперед хозяина, отказался Кугель. Было бы невежливо поступить иначе. Да, у тебя не такие манеры, как у всех этих теперешних юнцов которые только о себе и думают», — сердечно одобрил Фосельм. Под бдительным оком Кугеля волшебник приготовил чай и разлил его по изящным чашечкам из очень тонкого фарфора. «А теперь в гостиную!» — кивнул он Кугелю. «Прошу вперед!» — сделал тот учтивый жест. На лице Фосельма отразилось изумление. Однако он пожал плечами и отправился в гостиную. «Садись, Кугель! Рекомендую зеленое бархатное кресло, оно очень удобное». «Мне как-то тревожно», — ответил Кугель. «Я лучше постою». Но ну, тогда хотя бы сними свою шляпу», — сказал Фосельм, и в голосе его прозвучали раздраженные нотки. «Разумеется», — отозвался Кугель. Фосильм с любопытством наблюдал за действиями Кугеля. «Что ты делаешь?» «Отцепляю бляху». Чтобы не обжечь руки, Кугель снял чешуйку с помощью сложенного платка и спрятал ее в мешок. «Она очень тяжелая и острая. Боюсь, как бы не повредила твою чудесную мебель». Ты очень деликатный молодой человек и заслуживаешь небольшого подарка. Например, я могу подарить тебе эту веревку. Она принадлежала лажносценту лемурианскому и обладает магическими свойствами. В частности, подчиняется приказаниям, растягивается и удлиняется, не теряя при этом своей прочности, на такую длину, которая тебе понадобится. Я вижу, у тебя при себе великолепный старинный меч. Эта филигрань на Эфесе выдает руку Харая из восемнадцатой эры. Сталь должно быть отменного качества, но острый ли он? Ну, конечно, ответил Кугель. При желании я мог бы побриться его лезвием. Тогда отрежь себе сколько хочешь этой веревки. Ну, скажем, десять футов. Она как раз поместится в твой мешок, а по твоему приказу сможет растянуться и на десять миль. Вот это истинная щедрость!» — восхитился Кудель, отмеряя условленную длину. Взмахнув мечом, он рубанул по веревке, но никакого эффекта не последовало. «Какая досада!» — озорно ухмыльнулся Фосильм. И все это время ты считал, что у тебя острый меч. Возможно, нам удастся поправить эту беду. Он вынул из шкафа длинную коробку, в которой обнаружился сверкающий серебристый порошок. «Опусти в него меч», — велел Фосельм. «Но ни в коем случае не прикасайся к порошку, а то твои пальцы превратятся в жесткие серебряные прутья». Кудель подчинился. Когда он вытащил меч, с него мелким дождем посыпалась сверкающая пыль. Оттрхни его хорошенько, посоветовал фосельм, избыток только поцарапает ножны. Кудиль тряс мечом, пока весь порошок не осыпался. Лезвие замерцало маленькими искорками, а сам клинок, казалось, засветился. Ну уже, Поторопил фосельм «Режь!» Меч разрубил веревку с такой легкостью, будто это была обычная водоросль. Кугель осторожно смотал веревку. А как ей приказывать? фосельм поднял оставшийся моток. «Если хочешь, чтобы она обмоталась вокруг чего-нибудь, подбрось ее и произнеси заклинание «Тзип!» Вот так! «Стоп!» Воскликнул Кугель, взмахнув мечом. «Демонстрации не нужно». Фосельм рассмеялся. «Кугель, ты весьма проворен. И всё же меня гложет тревога за твое будущее. В этом безумном мире многие подающие надежды таланты погибают молодыми. Не бойся веревки. Смотри и запоминай». Чтобы развязать веревку, крикнет «Зад» и она вернется к тебе в ладонь. Вот так. Фосельм отступил и поднял руки, показывая, что ему нечего скрывать. «Похоже ли мое поведение на таковое коварного и непредсказуемого злодея?» спросил он. «Вне всякого сомнения», ответил Кугель, «в случае, если злодей в целях обмана решит притвориться альтруистом». А как тогда отличить злодея от альтруиста? Кугель пожал плечами. В любом случае, отличие не слишком значительное. Фосельм, казалось, не обратил на его слова никакого внимания. Его деятельный ум уже перескочил на новую тему. Меня воспитывали в старых традициях. Задумчиво уставился он на пламя свечи. «Мы черпаем силу в незыблемых истинах, под которыми ты, как аристократ, несомненно подписался бы тоже». «Я прав?» «Совершенно верно, во всех отношениях», – горячо воскликнул Кугель. «Разумеется, отдавая себе отчет в том, что эти незыблемые истины отличаются для разных краев и даже для разных людей». И все же некоторые истины всеобщи абсолютно, — возразил Фосельм. К примеру, древние обычаи обмена подарками между хозяином и гостем. Как альтруист я угостил тебя прекрасной питательной едой, подарил волшебную веревку и продлил жизнь твоему мечу. «Ты от всего сердца спросишь, что мог бы ты подарить мне взамен, но я попрошу у тебя лишь уважения!» Когель с великодушной непосредственностью перебил его. «Оно навеки твое и не знает границ, так что незыблемые истины соблюдены. А сейчас, Фосель, я чувствую, что несколько утомлен, и поэтому...» «Когель, ты необычайно великодушен!» Как удивительно, что случайно бредя по жизненному пути, мы вдруг встречаем человека, который внезапно становится дорогим и верным другом. Мне жаль расставаться с тобой. Ты непременно должна оставить мне какой-нибудь маленький сувенир. Я не претендую на что-либо существенное. Отдай мне блестящую безделушку с твоей шляпы. Пустячок, символ, не более. Но он станет напоминать мне о тебе до того счастливого дня, когда ты вернешься. Можешь отдать мне ее прямо сейчас?» «С удовольствием», — ответил Кугель. С огромной осторожностью он пошарил в сумке и извлек оттуда бляху, которая украшала шляпу изначально. «С самыми теплыми пожеланиями вручаю тебе эту безделушку». Фосельм несколько секунд смотрел на дар, а затем поднял на Кугеля исполненный благодарности взгляд своих молочно-золотистых глаз. «Кугель, ты дал мне слишком много. Это ценный предмет. Нет, не возражай мне. А я хочу получить ту аляповатую бляху с фальшивым красным камнем в центре, которую видел у тебя раньше. Ну же, я настаиваю. Она всегда будет висеть в моей гостиной на почетном месте. Кугель мрачно улыбнулся. В Волмире живет Юкуну, смеющийся маг. Фосель невольно сморщился. Когда мы встретимся, продолжал Кугель, он спросит меня. «Кугель, где мой нагрудный взрывающий небеса фейерверк, который был верен твоим заботам?» И что я ему отвечу что не смог отказать фосельму из земли падающей стены над этим вопросом необходимо поразмыслить пробормотал фосельм одно решение прямо таки напрашивается если бы к примеру ты решил не возвращаться в олмери, то юкуну никогда не узнал бы об этом или допустим фосельм внезапно умолк Прошел миг, и он вновь заговорил голосом, исполненным любезности. «Ты должно быть утомлен и валишься с ног, но сначала глотни ароматической настойки, которая успокаивает желудок и укрепляет нервы». Кугель попытался отклонить это предложение, но колдун отказался слушать. Он принес маленькую черную бутылочку и два хрустальных кубка. В бокал кугеля он налил полдюйма бледной жидкости. «Я сам перегонял ее», — с гордостью пояснил Фосельм. «Посмотрим, придется ли она тебе по вкусу». Небольшой мотылек подлетел к кубку кугеля и внезапно замертво упал на стол. Кугель вскочил на ноги. «Сегодня мне не понадобится успокоительное», — сказал он. «Где я буду спать?» Пойдем. Фосельм повел Кугеля вверх по лестнице и распахнул дверь в комнату. Это уютная спаленка, в которой ты отлично отдохнешь. Кугель отошел от двери. Но в ней не окон. Мне будет душно. Да? Ладно, давай заглянем в другую комнату. Как тебе это? Здесь есть замечательная мягкая постель. «А что это за тяжелая решетка над кроватью?» С сомнением в голосе спросил Кугель. «Она может свалиться мне на голову!» «Кугель, что за пессимизм? Старайся видеть во всем светлую сторону!» «Заметил ли ты, например, чудесную вазу с цветами у кровати?» «Она прелестна!» — скорчил кислую мину Кугель. «Давай посмотрим другую комнату!» «Сон есть сон!» Раздраженно заявил Фосельм. Ты всегда такой привередливый. Ну хорошо, а как тебе нравится эта прекрасная спальня? Здесь замечательная кровать и широкое окно. Могу только надеяться, что у тебя не закружится голова от высоты. Это мне вполне подойдет, кивнул Кугель. Фосельм, я желаю тебе спокойной ночи. Фосильм гордо прошествовал по коридору. Кугель запер дверь и распахнул окно. На фоне звездного неба вырисовывались тонкие высокие трубы и одинокий возвышающийся над домом кипарис. Кугель привязал конец подаренной ему веревки к ножке кровати и пнул её. Кровать, в мгновение ока утратив вес, всплыла в воздух. Кугель подтащил ее к окну и вытолкнул наружу. Он потушил лампу, взобрался на ложе и подтолкнул его в сторону кипариса, к ветке которого привязал другой конец веревки. «Веревка, тянись!» – скомандовал он. Веревка повиновалась, и Кугель взмыл к темному небу, оставив дом далеко внизу. Кудиль подождал, пока веревка не растянулась на сотню ярдов, а затем отдал другой приказ. Веревка прекрати тянуться. Кровать с мягким толчком остановилась. Кудиль устроился поудобнее и стал наблюдать за домом. Прошло полчаса. Кровать покачивалась на переменчивом ночном ветру. И Кугель, удобно устроившись под пуховым одеялом, отчаянно боролся с дремотой. Вдруг в окне комнаты, в которой он должен был ночевать, что-то беззвучно вспыхнуло. Кугель заморгал. Сев, он увидел, что из окна вырываются пузыри блестящего бледного газа. Миг спустя в окне замерцал огонек лампы, И на фоне желтого прямоугольника показалась угловатая фигура Фосельма с прижатыми к бокам локтями. Он вертел головой, вглядываясь во тьму. Наконец волшебник ушел, и комната погрузилась во мрак. Кугелю стало очень неуютно. Он вцепился в веревку и произнес «Тзад!». Веревка развязалась и повисла в его руках. «Веревка, укоротись!» – раздалась следующая команда. Веревка снова стала десяти футов в длину. Кугель оглянулся на дом. «Фосельм, каковы бы ни были твои деяния или злодеяния, я благодарен тебе за эту веревку и постель, несмотря на то, что мне придется спать под открытым небом!» Он свесился с края кровати и в звездном свете разглядел дорогу. Ночь была совершенно тихой. Слабый поток воздуха подхватил ложе и неторопливо повлек его на запад. Кудиль вернул фейерверк на свою шляпу и повесил ее на спинку кровати. Затем лег на перину, натянул одеяло на голову и уснул. Ночь шла своим чередом. Звёзды медленно пересекали небо. Из пустыни донесся унылый крик виспа. Потом всё затихло. Кугель проснулся на рассвете и довольно долго не мог сообразить, где находится. Он спустил было ногу с кровати, но затем резким рывком вновь втянул ее назад. Вдруг кровать накрыла темная тень, и какой-то массивный объект спикировал на кровать кугеля. Это был пельгран, судя по шелковистой серой шерсти среднего возраста. Его двухфутовую голову венчал похожий на жвалы жука-оленя черный рог, а жуткая морда скалилась белыми клыками. Усевшись точно на насест на спинку кровати, Чудище стало разглядывать Кугеля с кровожадным и одновременно изумленным видом. «Сегодня я позавтракаю в постели», — сказал Пильгран. «Не часто мне доводилось так себя побаловать». Он потянулся и цапнул Кугеля за щеколотку, но тот вырвался. Кугель схватился за эфес меча, но не сумел вытащить его из ножен. Отчаянно пытаясь высвободить оружие, он задел кончиком ножен свою шляпу. Пильгран, привлеченный красным отблеском, потянулся к ней. Когель изо всех сил швырнул шляпу фейерверком вперед прямо ему в морду. Широкие поля шляпы и собственный ужас помешали Когелю внимательно отследить ход последовавших за этим событий. Кровать подпрыгнула вверх, будто освободившись от груза, а пельгран пропал. Кугель в недоумении огляделся по сторонам. Пельграны исчез, как будто сквозь землю провалился. Кугель бросил взгляд на фейерверк, который, казалось, засиял чуть ярче. Очень аккуратно Кугель примостил шляпу на своей голове. Взглянув вниз, он заметил, что по дороге катится маленькая двухколесная тачка, которую толкает толстый мальчишка. Кугель бросил вниз веревку так, чтобы она обвела пень и потянул кровать к земле. Когда мальчик прокатил свою тележку мимо него, Кугель выпрыгнул на дорогу с криком. «Стой! Что у нас здесь?» Перепуганный мальчишка отскочил. Это новое колесо от телегии – завтрак для моих братьев. Горшок рагу, коврига хлеба и кувшин вина. Если ты грабитель, то вряд ли сможешь здесь чем-нибудь поживиться. Позволь мне решать, – отрезал Кугель. Он пнул колесо, чтобы сделать его невесомым, и одним ударом послал в небо, заставив мальчишку застыть в изумлении с разъянутым ртом. Затем Кудель вытащил из тачки горшок с рагу, хлеб и вино. «Можешь идти дальше», — сказал он мальчику. «Если твои братья спросят, куда делись колесо и их завтрак, назови им имя Кудель и скажи пароль «пять терций».» Мальчишка пустился бежать со своей тележкой. Кудель перенес завтрак на кровать, и, отвязав веревку, взмыл высоко в воздух. На дороге показались три запыхавшихся фермера. Следом за ними трусил мальчишка. «Кугель, ты где? Нам надо перекинуться с тобой парой слов!» – кричали они. А один коварно добавил «Мы хотим вернуть тебе твои пять терций!» Кугель не снизошел до ответа. Мальчик, пытавшийся отыскать взглядом летящее в небе колесо, заметил кровати и показал на нее братьям, и фермеры, малиновые от злости, яростно потрясая кулаками, разразились бранью. Несколько минут Когель невозмутимо выслушивал их ругательства, забавляясь всем происходящим. А затем крепчающий бриз понес его к холмам и порт Пьергушу.